Глава восемнадцатая. Шатенка из прошлого. Кольцо выпадает из конверта и падает на белую ткань камзола. Тёмный медленно переводит взгляд на него и сжимает челюсти. Рейнард мрачнеет, а наружу вырывается магия. Хорошего вам дня, господин ректор. Цыжу сквозь зубы я, чувствую, как ногти впиваются в кожу ладоней. Разворачиваюсь и иду прямиком к двери. По его же собственным словам, Я на сегодня свободна. Но Рейнард даже не пытается меня остановить. Я усмехаюсь про себя. Конечно, какие уж тут могут быть отговорки. Слетело с пальца, он не заметил. Даже смешно. Проворачиваю ручку двери, тяну на себя и встречаюсь на пороге чуть ли не нос к носу с женщиной. Перед глазами будто на его проносится картина. Рейнард подаёт руку скромной шатенке. Она. Та самая. «Господин ректор, к вам миссис Силейн!» Доносится из-за спины женщины голос мисс Пуфти. «Вот так встреча! А как колечко-то вовремя вернулось!» Перевожу взгляд за спину шатенки и вижу довольное лицо секретарши. Будто она съела банку мёда, а ей сказали, что она от этого похудеет. Я приподнимаю подбородок, отхожу в сторону, впуская жену тёмного. А потом, не торопясь, выхожу из кабинета. Всё это время отчётливо ощущаю, как Рейнард буравит меня взглядом. Кусаю щёку и мну платье. Но не опускаю головы, пока не выхожу окончательно из приёмной. Перехожу на быстрый шаг, потом на бег. Влетаю в пустую лабораторию и закрываю за собой дверь на ключ. Хочу дышать. Воздуха категорически не хватает. Прислоняюсь к стене, позволяю себе немного ослабить корсет. Не понимаю, какого демона я так реагирую? Почему даже после всех унизительных слов, которые мне сказал Рейнард, я всё ещё допускала, что в нём может быть что-то хорошее? Когда выравнивается дыхание, я понимаю, что больше всего ранит то, что он женат на той самой Шатенке. Богатой и явно знатной. Той, на которую он меня с такой лёгкостью променял пять лет назад. Чтобы отвлечь себя, я погружаюсь в данные исследований. И неосознанно пытаюсь найти в книгах упоминания о том, как можно успокоить дракона без использования светлой магии. Но ничего не находится. Вообще ни строчки. Ни одного предположения об этом. Мог ли Тёмный придумать всё это только для того, чтобы оказаться в моей спальне? Но тогда почему остановилась трансформация Алана? Как вообще всё это происходит? И про какие специальные зелья говорил Рейнард? Чуть позже ко мне приходит Варгус. Он неловко мнётся на пороге, а потом, потирая лоб, выдаёт. «Лей, прости, что с Алланом вчера так вышло». Варгус проходит и присаживается на краешек стола. Мы даже дойти до общежития не успели, как мне сказали, что ректор требует к себе. А потом Аллан сразу к нему побежал. Как будто они знакомы дольше, чем мы с ним. «Не переживай», – вздыхаю я. «Этот новый ректор...» «Нам ещё много крови попьёт». Мы молчим, не глядя друг на друга, и понимая, что неловкость из-за этого случая ещё не до конца рассосалась. Но работа важнее. «У меня зато хорошие новости», – прерывает молчание Варгус. «Осталось уравновесить всего один компонент, и мы можем получить безопасное зелье длительного действия». Это действительно хорошие новости. Поэтому оставшуюся часть дня мы проводим азартно подбирая соотношения – и к позднему вечеру уже успеваем получить пару относительно стабильных составов. Поэтому, возвращаясь в комнату, я уже в более спокойном состоянии. Правда, очень поздно. Приходится извиниться перед леди Корнуэлл, что я так сильно задерживаю её. Но она с доброй улыбкой гладит меня по плечу, говорит, что Аллан замечательный мальчик, и она готова с ним посидеть и подольше. Аллан с упоением рассказывает мне о том, где они гуляли с леди Корнуэлл, и сколько необычного он видел. А ещё сын усердно трёт глаза и зевает. Я глажу его по волосам, целую в макушку и укладываю в кровать, укрывая одеялом и подтыкая со всех сторон. Он отключается на третьем абзаце сказки. А я не могу отказать себе в том, чтобы с удовольствием полюбоваться на улыбающееся во сне милое лицо сына. Так хочется, чтобы у него было всегда вот так, тихо, спокойно и радостно. Будто в ответ на мои мысли раздаётся стук в дверь. В груди снова всё болезненно сжимается. Я точно знаю, кто там, поэтому игнорирую. Но стук повторяется. «Господин ректор?» Открываю дверь я. «Не поздновато ли для визита? Или вам срочно понадобилась помощница?» Я пытаюсь отгородиться, защититься, хотя бы эмоционально. «Я говорил, что я сегодня вернусь». «Пустите меня немедленно». Усмехаюсь и начинаю закрывать дверь. Я не на работе, чтобы слушать приказы. Если я сегодня не приду, Аллану может стать хуже.